Глава одиннадцатая. Колючие дебри. Позже, шагая ночью за Грималкиным сквозь дикий лес, который становился всё гуще и темнее, я решила, что некоторые вопросы лучше оставить без ответа. «Колючие дебри», — начал Пак, осторожно следуя за идущим впереди железным конём. «Они же терновник, они же тернии. называй как хочешь, это лабиринт. Никто не знает, насколько он на самом деле большой, но он огромен. Некоторые утверждают, что он окружает всю небыль. Ходят слухи, что если оказаться в диком лесу, то в какую сторону ни пойди, рано или поздно наткнешься на колючие дебри. Отдельно растущие кустарники можно встретить где угодно. от великого леса и ядовитых болот до дворов Аркадии и Терноног. «Как изгородь!» — пробормотала я, вспоминая тернистый туннель во дворе Аберона и дерзкий побег через тропу, по которой Грималкин вывел меня из Фейриленда. Колючая стена, окружавшая благой двор, открылась для кота, и я последовала за ним, обратно в мир смертных. Пак кивнул. «Так их тоже называют!» Хотя изгородь — более упрощенная версия колючих дебрей. В Аркадии изгородь реагирует довольно сдержанно и ведет тебя куда угодно в пределах двора. Здесь, в диком лесу, колючие дебри куда более жестокие. Говоришь так, будто они живые. Пак посмотрел на меня серьезно и мрачно. — Они и правда живые, принцесса, — предупредил он тихим голосом. Не так, как принято думать. Но отнесись к ним серьезно. Их нельзя недооценивать. Колючие дебри – это сила, которую невозможно приручить или покорить, даже Оберону или Мэп. И они всегда голодные. Попасть внутрь – легко, а вот выбраться – сложнее всего. Да и твари, что там живут, все время хотят жрать. По спине у меня пробежал холодок. И мы пойдем через колючие дебри. Почему? Потому что там больше троп, чем во всей небыли, — ответил Пак. В дебрях спрятано много дверей. Некоторые из них постоянно перемещаются. Другие появляются только в определенное время при особых обстоятельствах. Говорят, там найдется тропа к любой двери в мире людей. От какого-нибудь стрип-клуба в Лос-Анджелесе... «До шкафа в детской спальне! Найди нужную дверь, и ты свободен!» Пак улыбнулся шире, склонив голову. «Но сначала до нее нужно добраться!» Дождь шипел и хлестал деревья холодной серой стеной, размывая краски всего, к чему прикасался. Даже яркая каштановая шевелюра Пака в пелене дождя казалась тусклой и блеклой. Он провел пальцами по волосам, оставляя яркие дорожки в волосах. Но дождь снова пропитывал их и лишал цвета. Грималкин и вовсе был практически невидим. Даже глаза его не блестели во мраке. И вот перед нами предстала массивная стена из черных колючих кустов, усики которых скрипели и извивались. Местами шипы были побольше меня. Они колыхались, подобно шипам морского ежа, зловеще угрожая путникам. Я вздрогнула, даже несмотря на то, что рядом стоял величественный железный конь, от которого исходил тлеющий жар. Над железным фейре под дождем клубился пар, вода стучала по его металлическому корпусу и шипела. Конь пристально смотрел на колючую стену, вытянув шею. тем самым напоминая небольшой гейзер во время шторма. «Как же туда пройти?» — удивлённо спросила я. Не успели слова сойти с моих уст, как стена зашевелилась. Ветки со скрипом и стоном расступились, открывая перед нами узкий проход. Внутри по земле стелился густой туман, и зловеще плясали мрачные тени. Пак скрестил руки на груди. «Похоже, нас ждали!» Он опустил глаза на Грималкина. Серый призрак сидел на земле и преспокойно умывался. «Уверен, что сможешь провести нас через эти дебри, кот!» Грималкин еще раз лизнул лапу и встал. Встряхиваясь и разбрызгивая воду, он зевнул, потянулся и, не оглядываясь, засеменил вперед. «Иди за мной и узнаешь!» С этими словами кот исчез в туннеле. Пак закатил глаза. Протянув руку, он ободряюще улыбнулся мне. «Давай, принцесса, здесь лучше друг друга не терять!» Я вцепилась ему в руку, и он крепко сжал мои пальцы. «Вперед! А жестянка может пойти последним. Если на нас нападут сзади, никого важного не потеряем!» Я ощутила возмущенное фырканье железного коня. Мы вошли в туннель, и я прижалась к паку, когда тени сомкнулись вокруг нас, подобно цепким пальцам. Жизнь пульсировала в каждой веточке. Они скользили, скрижетали, изворачивались с тихим шипением. Отовсюду доносились шепоты и странные голоса, бормочущие что-то, что я никак не могла разобрать. Мы пошли дальше, и вход за спиной затянулся с тихим шорохом. заперев нас в объятиях колючих дебрей. «Сюда!» — раздался бестелесный голос Грималкина впереди. «Постарайтесь не отставать!» Колючие стены туннеля сдавливали нас со всех сторон. Пак не выпускал мою руку, но идти приходилось гуськом, чтобы не поцарапать спину. Порой мне казалось, что шипы и лианы и правда ползли по мне, будто желая уколоть или зацепиться за одежду. Однажды я оглянулась, чтобы посмотреть, как там железный конь. Но колючие лианы, так же, как и остальные растения в небыли, не хотели касаться величественного железного фейри и уклонялись от него, освобождая ему путь. Наконец, туннель вывел нас к небольшому коридору, откуда во все стороны разбегались извилистые тропы и мелкие туннели. Колючие заросли лианы над головой были настолько густыми, что ни единый луч света не проникал внутрь. Тут и там, среди шипов, сверкая в темноте, валялись белые кости. Из пучка хитросплетенных лиан на меня уставился череп, пустые глазницы его кишели червями. Вздрогнув, я уткнулась лицом в плечо пака. — Где Грим? – пробормотала я. «Тут — Тут! — отозвался Грималкин, появившись из ниоткуда. Кот запрыгнул на здоровенный череп, оглядел каждого из нас по очереди и продолжил спокойным и мягким голосом. Мы углубляемся в колючие дебри. Я бы мог рассказать вам, с чем-то можно столкнуться, но, возможно, не стоит этого делать. Ведите себя тихо, держитесь вместе и не разделяйтесь. Не уходите с тропы, будьте тише воды. ниже травы, и держитесь подальше от любых дверей. Многие врата здесь — это путь в одну сторону. Пройдете не в ту дверь, и можете никогда не вернуться. — Готовы? — я подняла руку. — Откуда ты знаешь дорогу в этих местах, Грим? Грималкин моргнул. — Я же кот! — только и сказал он, и исчез в одном из туннелей. Когда мне было двенадцать, где-то за неделю до Хэллоуина, мы с классом ездили на экскурсию в лабиринт с привидениями в кукурузном поле на окраине города. И вот, сидя в автобусе и слушая, как мальчишки петушились, кто первым найдет выход, а девчонки хихикали, разделившись на свои маленькие группы, я дала себе клятву, что справлюсь не хуже. Помню, как шла по рядам кукурузы одна, испытывая страх и волнение. Я пыталась найти путь к центру лабиринта и обратно. О, и прекрасно помню это ноющее чувство, сосущее под ложечкой, когда поняла, что заблудилась, что никто мне не поможет, что я совсем одна. Так вот сейчас было в тысячу раз хуже. Колючие дебри не переставали двигаться, они постоянно шевелились, крадучись, ползли к нам, а если прислушаться, то можно было услышать, как они шепотом зовут нас по имени. Глубоко в дремучей тьме кряхтели ветки и шелестели шипы, когда что-то или кто-то пробирался сквозь дебри. Мне так и не удалось никого разглядеть, но я не раз замечала темные силуэты, исчезающие в подлеске. И это ужасно меня пугало, просто до чертиков. Колючим дебрям не было видно конца — бесконечный лабиринт из извивающихся шипов и корчащихся лиан, скрипевших и тянувших к нам свои щупальца. По мере того, как мы углублялись, двери и проходы встречались все чаще, причем в совершенно непредсказуемых местах. С ветки над головой опасно свисала выцветшая красная дверь. В тусклом свете над ней мерцал потускневший номер — 216. На краю другой тропы стояла грязная кабинка туалета с потрескавшейся и обсыпавшейся зеленой краской, настолько опутанная дремучими лианами, что ее и открыть-то было невозможно. Нечто тощее и черное прошмыгнуло мимо нас и скрылось в открытом шкафу. Пока дверь шкафа со скрипом закрывалась, я мельком разглядела в лунном свете детскую спальню и кроватку. Но затем колючие лозы обвились вокруг двери и утащили ее глубоко в дебри. Грималкин уверенно вел нас вперед, не оглядываясь, проходя мимо ворот, дверей и странных случайных вещей, застрявших в запутанной паутине колючек. Мы прошли мимо ветки, с которой свисали зеркало, кукла и пустая сумка для гольфа. На пути нам встречалось бесчисленное множество костей, а иногда и целые скелеты. Из тени за нами наблюдали странные бестелесные существа, лишь их глаза сверкали в темноте. Черные птицы, с человеческими лицами, сидели на ветвях и молча наблюдали за нами, как стервятники, пока мы проходили мимо. В какой-то момент грималкин свернул в боковой туннель и зашипел на нас, чтобы мы не двигались. Через пару мгновений, по зарослям прямо над нашими головами, Прополз гигантский паук размером с машину, и я так сильно прикусила губу, что почувствовала вкус крови. Огромный, с блестящим панцирем и красными пятнами на раздутом пузе. Он на мгновение остановился, будто почуяв свежую кровь и ожидая проявления малейшего признака жизни, который бы выдал его жертву. Мы затаили дыхание, и прикинулись каменными статуями. Целых несколько головокружительных секунд мы прятались в этом туннеле, чувствуя, как мышцы сокращаются, а сердце бьется слишком громко. Паук над нами тоже сидел неподвижно, терпеливо выжидая, когда его добыча наскучит, и она решит, что уже безопасно, и можно сделать первый шаг, который станет для нее последним. В конце концов, Где-то впереди что-то зашуршало, и паук умчался прочь с невероятной для такой крупной твари скоростью. Крик несчастного существа пронзил воздух, и наступила тишина. Несколько мгновений после исчезновения паука никто не решался пошевельнуться. Наконец, Грималкин прокрался вперед, осторожно высунув голову и осматривая тоннель. «Ждите здесь», — велел он нам. Проверю, безопасно ли. И ускользнул в тени дебри. Я упала на колени, когда адреналин спал. Мышцы дрожали настолько, что я едва держалась и могла дышать. Ладно бы гоблины, призраки и злые платоядные лошади, но платоядные гигантские пауки — это уж слишком! Пак опустился на колено и положил руку мне на плечо. — Ты в порядке, принцесса? Я кивнула, собираясь выкинуть саркастическую шутку о вредителях в этих местах. Но в этот момент один из шипов зашевелился. Нахмурившись, я наклонилась ближе и прищурилась. Поначалу ничего не происходило, но затем шип размером со средний палец встрепенулся и раскрыл пару острых крыльев, прижатых к крошечному тельцу Фейри со злобно сверкающими насекомо подобными глазками тонкое тельце было покрыто блестящим черным панцирем на плечах и локтях росли шипы а крошечным коготком он сжимал копье с колючим наконечником пока мы смотрели друг на друга фейри скривил губы обнажив острые как иглы зубы и бросился мне в лицо я отскочила яростно отмахиваясь и врезалась в пака Фейри ловко уворачивался от моих рук, кружась над нами, как разъярённая оса. Я видела, как он замер в воздухе, подобно злющей калибре, а затем с хриплым воплем устремился вперёд. Сгусток пламени прорезал воздух прямо у меня перед лицом. Я ощутила жар, на глаза навернулись слёзы, и Фейри растворился в огне. Его крохотное обугленное тельце камнем упало на землю. Тонкие крылья рассеялись в пепле. Он вздрогнул в последний раз и замер. Железный конь покачал головой и довольно фыркнул, выпуская пар из ноздрей. Пак поморщился, поднялся на ноги и протянул мне руку, чтобы помочь встать. — Знаешь, я начинаю потихоньку ненавидеть местных тварей, — пробурчал он. «В следующий раз не забудь напомнить прихватить с собой спрей от насекомых!» «Не обязательно было его убивать», — сказала я коню, отряхивая штаны. «Он же был совсем крошечным!» «Он на тебя напал!» — железный конь озадаченно склонил голову. У него были очевидно агрессивные намерения. «Моя миссия — защитить тебя, пока не добудем скипетр!» Я не позволю причинить тебе вред. Такова моя священная клятва. Ага, но чтобы убить муху, огнемет не нужен. Человек, — объявился Грималкин, прижав уши, — от тебя слишком много шума, от всех вас. Нужно уходить отсюда скорее. Он огляделся, и шерсть у него на спине встала дыбом. А может, уже и поздно. Железный конь убил этого крошечного Фейри. Начала я, но Грималкин зашипел на меня. Глупый человек! Думаешь, он тут один такой? Оглянись! Я огляделась, и сердце мое замерло. Шипы вокруг нас шевелились сотнями и тысячами, превращаясь в крошечных Фейри с острыми зубами. Воздух наполнился жужжанием, и в дебрях, замерцали тысячи крошечных чёрных глаз. — О, это нехорошо! — пробормотал Пак, и жужжание стало громче и яростнее. — Спрей от насекомых сейчас, ох, как пригодился бы! — Бегите! — бросил Грималкин, и мы рванули с места. Фейри роились вокруг нас. Голых крыльев сотрясал воздух, а высокие голоса пронзительно свистели в ушах. Я чувствовала на коже тяжесть их крошечных тел за мгновение до укусов и яростно отмахивалась, пытаясь прогнать прочь. Пак что-то неразборчивое, размахивая кинжалами, а железный конь с ревом выпускал пламя изо рта и ноздрей. Обугленные и изуродованные фейри с визгом падали на землю, но на их место... Налетали стаи других. Грималкин, конечно же, стал невидимым и исчез из виду. Мы вслепую неслись по тернистому туннелю сквозь рой разъяренных фейри-убийц, не имея ни малейшего представления, куда бежим. Как только я завернула за угол, то увидела перед собой кого-то. Времени среагировать не было. Мы врезались друг в друга и оба рухнули на землю. «Ай, какого черта!» рявкнул кто-то отмахиваясь от фейри насекомых, я всматривалась в лицо девушки. Она была на год или два младше меня, совсем невысокая, с виду азиатка, волосы ее будто ножом обкромсали, на ней был потрёпанный свитер на пару размеров больше. На секунду разум мой потемнел от шока встретить здесь другого человека, но затем я разглядела в растреёпанных волосах, пушистые уши. На мгновение мы смотрели друг на друга в недоумении, пока укус Фейриасы не вывел меня из оцепенения. Я вскочила, размахивая руками, пока роя окружал странную незнакомку. Она взвизгнула и попятилась, яростно отмахиваясь. — Что это? — прошипела она, когда Пак подошел ко мне сзади, а железный конь уже готовился выпустить новый огневой залп. «Кто вы такие, черт вас дери?» «О, да ну вас! Бежим!» Она промчалась мимо нас, оглянулась и крикнула через плечо. «Быстрее, Нельсон!» Не успела я задаться вопросом, кто же такой Нельсон, как вдруг парень, напоминающий телосложением футбольного полузащитника, пронесся мимо нас, ловко обогнув пака и коня, и бросился за девушкой. Я мельком разглядела со спины, Широкие массивные плечи юноши, грязные светлые волосы и болотного цвета кожу. В руках он сжимал рюкзак, словно футбольный мяч, и несся по тропе, не оглядываясь. — Кто это такие? — спросила я, перекрикивая гудение насекомых, не переставая отчаянно отмахиваться от них. — Некогда! — ответил Пак, прихлопнув одного на своей шее. — Ай, черт! «Надо выбираться отсюда! Пошли!» Мы побежали дальше по тропе, как вдруг воздух сотряс рев, заставивший фейри-убийц застыть в ужасе. Рев раздался снова, гортанный и свирепый. Тернистая стена содрогнулась, что-то неслось прямо на нас, уничтожая дебри на своем пути. Сотни созданий в туннеле спасались бегством. Фейри в страхе разлетелись кто куда. Жужжа они исчезали в дебрях, протискиваясь сквозь щели и крошечные отверстия между шипами. Рой растворился за считанные секунды. Я присмотрелась и сквозь густые кустарники увидела, как по тропе кто-то шел, разрывая колючие стены, будто их и не было. Что-то большое и чешуйчатое. Намного больше того паука. Это то, что я думаю? Вор! Прорычал глубокий нечеловеческий голос, и струя пламени прорвалась через изгородь, сжигая целый участок кустов, взрывая воздух жаром пламени. Железный конь, тревожно заржав, встал на дыбы. Выругавшись, Пак схватил меня за руку и потащил за собой в обратную сторону. Мы бежали по тропе, вслед за странной девушкой и ее накачанным мускулистым спутником, ощущая за спиной чудовищный жар. «Воры!» — рычал жуткий голос, не отставая. «Я чую ваш запах! Слышу ваше дыхание, биение ваших сердец! Верните то, что принадлежит мне!» «Отлично!» Выдохнул Пак, и железный конь галопом скакал рядом, завывая, что защитит меня от пламени. «Просто замечательно! Ненавижу пауков! Ненавижу ос! А знаешь, что я ненавижу еще больше?» Тварь за спиной взревела, и новая волна пламени спалила лианы прямо у нас над головой. Я вздрогнула. Мы бежали под дождем из пепла и пылающих веток. «Драконов?» — ответила я Паку. — Напомни мне при встрече прикончить Грималкина. Тропа сужалась, превращаясь в узкую тернистую нору, ведущую в темноту. Наклонившись, я разглядела в конце норы дверь. Не уверена, но мне показалось, что она только что захлопнулась. — Кажется, там есть дверь! — крикнула я, оглядываясь назад. Пак не терпеливо кивнул. «Так чего же ты ждешь, принцесса? Беги!» «А как же конь?» «Протиснется!» Пак подталкивал меня внутрь, но я колебалась. «Ну же, принцесса! Или хочешь дождаться, когда жаробрюх снова чихнет?» «Нельзя бросать его здесь!» «Не волнуйся, принцесса!» — отозвался железный конь, и я уставилась на него, не веря своим глазам. На месте коня теперь стоял красивый мужчина с квадратной челюстью и кулаками размером с небольшую тыкву. Он был в джинсах и черной рубашке, под которой играли крепкие мускулы жилистых рук. Дреды на его голове напоминали гриву, но глаза горели прежним ярко-красным огнем. — Не только у тебя есть свои фокусы в рукаве, Плут, — сказал он полушутливым тоном. «Уходите! Я буду прямо за вами!» Раздался жуткий треск, и голова дракона на длинной склоненной шее поднялась над дебрями на невероятную высоту. Он был больше, чем я могла представить. Длинная зубастая пасть была покрыта черно-зеленой чешуей, а из черепа взмывали ввысь два рога цвета слоновой кости. Враждебные... Но разумные и хитрые красно-золотистые глаза спокойно осматривали территорию. «Я вас вижу, воришки!» Поктолкнул меня, и я нырнула в нору, расцарапав колени и ладони о шипы. Выругавшись, я подняла глаза и увидела перед собой два знакомых золотистых глаза, парящих в воздухе. «Скорее, человек!» — прошипел Грималкин и побежал вперед. Чем глубже мы заползали, Скорчившись, как крабы, Тем сильнее, казалось, сужался туннель. Колючие лианы царапали спину, Рвали волосы и одежду. Я слышала за спиной пака И железного коня, Ощущала драконий взгляд на спине И чертыхнулась, Цепляясь рукавами за шипы. Мы двигались слишком медленно. В конце норы маячила красная дверь, Островок света, и безопасности, но такой далекий. Но стоило мне подойти ближе, как Грималкин остановился перед ней, прижав уши и рыча, обнажив зубы. «Зверобой!» — прорычал он, и я заметила гроздь засохших желтых цветов, висевших над дверью, словно крошечные солнечные лучи. «Это значит, что нам, Фейри, сюда нельзя. Сними его, человек!» «Быстрее!» «Горите, воришки!» Огонь взорвал туннель, извиваясь и закручиваясь в водовороте жара и ярости, несясь на нас с невероятной скоростью. Я сорвала цветы с двери и нырнула внутрь. Пак и железный конь ввалились вслед за мной. Пламя взорвалось над головой, опалив спину, когда я уже лежала, задыхаясь. на цементном полу. Дверь захлопнулась, перекрыв огонь, и мы погрузились в кромешную темноту.